Глава двенадцатая Мы почти на месте. Точный извозчик натянул поводья, и гнедая лошадка свернула на улочку, по обе стороны которой тянулись узкие домики из красного кирпича. Громыхая колесами, телега миновала здание городского совета и въехала на рыночную площадь. За деревянными воротами, отделявшими рынок, слышались гул голосов и бойкие крики торговцев, перемежаемые визгом поросят и кудахтаньем кур. Адель испытала облегчение. В толпе поглощенных заботами горожан легко затеряться. — Так откуда вы говорите? — извозчик повернулся и посмотрел на попутчиков, примостившихся между бочкой с вином и ворохом вонючего тряпья. Альсакхор округ Йоэль», — ответила Адель низким голосом. «Мы с братом слышали, здесь можно найти неплохую работу. Может, вы что-то подскажете?» «Если повезет. Обычно здесь ошивается много безработных ребят из соседних деревень. Поэтому, если хотите привлечь к себе внимание, придется постараться». «Отлично». Яга огляделся, изучая яркие витрины, мимо которых они проезжали. «Шоу, таких не встретишь!» Увлекшись, он указал на булочную. «Вот бы сейчас пирожок с черникой!» «Но ты ненавидишь чернику!» — удивилась Адель. На лице Яга промелькнуло выражение, понять которое Адель не удалось. Он небрежно пожал плечами и ответил. «Да, но в последнее время она начала мне нравиться». Адель уже не раз замечала, что вкусы брата несколько изменились за время их разлуки. Это смутно тревожило ее, хотя она и не понимала, почему. Стоило ожидать, что жизнь во дворце Малахии среди роскоши и изобилия не пройдет для Яга бесследно. Торговый город Скади, расположенный к северу от побережья туманов, встретил Адели яго пыльными шумными улицами и суетой. Здесь жизнь шла своим чередом, словно и не было никакой войны. Иллюзия покоя и безопасности очаровывала, вызывая непреодолимое желание остаться тут навсегда. Но это была лишь иллюзия, обман. Адель все время приходилось себе об этом напоминать, ведь инкарнаты так просто не оставят ее в покое. «Но вы, вижу, ребята крепкие», — сказал мужчина, остановив лошадку возле бакалейной лавки. — Отыщите пекаря Мате, ему всегда нужны помощники. Правда, условия у него суровые. — Спасибо. Адель первой спрыгнулась с телеги. Дальше мы как-нибудь сами. Достав из кармана несколько монет, она расплатилась и закинула на плечи рюкзак. За последние дни он стал значительно легче, запасы провизии истощились, что заставило заглянуть в скаде. На рассвете им с Ягоба встречался извозчик, который возвращался домой из соседнего городка. Брат с сестрой попросили их подвести и заодно рассказать немного о здешней жизни. Адель было странно возвращаться к образу Айзека, но выбирать не приходилось. Путешествующая девушка могла привлечь лишнее внимание. Поэтому она почти все время носила кепку, собирая волосы, и держалась позади яго. Заколдованный камешек ведьмы справно работал, пока что они не встретили ни одного пожирателя. Как объяснила Авери, заклинание отводит демонам глаза, и они попросту не видят Адель. Это вселяло хрупкую надежду на то, что исчезнуть и забыть события нескольких прошедших месяцев, как страшный сон, все же удастся. Конечно, кроме тварей тишины, стоило опасаться повстанцев и гвардейцев. Оставаться на одном месте дольше двух дней она пока не решалась. Адель понимала, если Лука всерьез начнет искать по всему королевству, то безошибочно определит ее местонахождение, едва приблизившись. И никакой камешек уже не поможет. Яга легонько коснулся ее плеча. «Адель, все хорошо». Отогнав тяжелые мысли, она заметила, что извозчик уже уехал. Из открытой двери бакалейной лавки доносились голоса покупателей, упорно торговавшихся с несговорчивым продавцом. «Конечно», — она улыбнулась. «Устал?» «Немного. Что дальше будем делать? Пойдем на рынок или есть другие предложения?» «Давай сперва отыщем какой-нибудь трактир. Нам бы не помешало нормально поспать и помыться». «И поесть», — согласился брат, поправляя ремешки своего рюкзака. Еще раз обведя взглядом улицу, он заметил длинный узкий переулок, теряющийся между двухэтажными домами. «Пойдем, посмотрим, что там. Чем дальше от центра, тем дешевле ночлег». Адель поплелась за ним. Идея забыться крепким сном казалась ей как никогда соблазнительной, поскольку последние две ночи она почти не спала. Из-за того, что они с Яго уже дней десять скитались, перебиваясь кое-какой работой, ночевать приходилось в самых неприглядных условиях. Позавчера, к примеру, они делили подвал с пьянчушкой, который грозился прикончить их, если они не принесут ему бутылку рома. «Как тут уснешь?» «Ты скучаешь?» — неожиданно спросил яга «Я имею в виду по нашей прошлой жизни». Каждый день Адель кивнула. И я намерена ее вернуть. «Послушай, а что если мы уплывем отсюда? Я раньше как-то не думала об этом, но портовый городок недалеко. Мы можем добраться туда уже завтра к вечеру. По ту сторону океана территория Венеры и Меркурия. Никто из инкарнатов не станет искать нас там как минимум еще несколько месяцев. Что скажешь?» «Плохая идея. Единственный способ попасть на корабль – притвориться матросами». Тебе снова придется выдавать себя за парня. — Да, но мне не привыкать. Она пожала плечами. — Тем более ты будешь рядом. Спорим, сложись в лагере все иначе, никто бы до сих пор не понял, что я девушка. Переулок выходил на пустынную улицу. Здесь сжались друг к другу низенькие ветхие здания с ярко-красными черепичными крышами. Мостовая сменялась обычной грунтовой дорогой с кучей замусоренных ям и луж. этот район выглядел немного беднее главной улицы, наталкивая на мысль, что Адель и Яга выбрали правильное направление. В планировке всех городов Солнечного Королевства был один и тот же принцип, позволяющий хорошо ориентироваться даже самому непутевому путешественнику. Две или три центральные улицы, уходя из которых, сразу оказываешься в менее благополучных районах. И чем ближе к окраине города – тем больше обстановка напоминает гетто. «Возможно», — ответил Яга. «Ты уверена, что справишься? Нам никогда не доводилось сталкиваться с прелестями жизни на воде. И я могу лишь догадываться, как все обернется. Только представь, ограниченное пространство, вокруг на много сотен километров вода, а рядом куча потных мужиков. Мне страшно подумать, что может произойти, если они раскусят тебя». «Разве подобная авантюра не кажется тебе слишком рискованной?» Адель помрачнела. «Конечно, Яга был прав. Но игра стоила свеч, ведь в случае удачного исхода у них будет несколько месяцев в покоя». «Нам больше некуда бежать», — ответила она. «И я могу за себя постоять». «Ты можешь лишь попытаться», — брат одарил ее хмурым взглядом. И не надо говорить о своем бессмертии. От него не будет никакого толку, если матросы захотят с тобой поразвлечься. Вряд ли новость о том, что перед ними инкарнат Луны хоть кого-то остановит. «Адель, рядом не будет никого, кто мог бы защитить тебя. А со мной они церемониться не станут». Адель недовольно щелкнула языком. «Не стоит недооценивать меня, Яга». Ты забываешь, что в моем распоряжении 12 чародеек. Стоит мне их призвать, и на корабле не останется никого, кто бы осмелился еще хоть раз подумать о подобном. Это и есть твой план, как незаметно попасть на другой континент? Да как только корабль войдет в порт, а тебе будет знать каждая помойная крыса? Я не удивлюсь, если на берегу нас встретят Рен и Айка в компании вооруженных гвардейцев. «Любезно готовых присмотреть за нами до появления Малахии. Подобный вариант недопустим, если действительно хочешь исчезнуть, сестренка. Следы нужно заметать, а не оставлять». Свернув за угол, Адель и Яга вышли на другую улицу. Здесь, на запущенных дворах, темнели приземистые кособыкие хижины с наглухо заколоченными окнами. Возле одного такого домика в металлической бочке горел огонь, а вокруг грелись несколько местных жителей. Они мирно о чем-то беседовали, но, заметив незваных гостей, тут же замолчали. — Чего вам? — Какой-то мускулистый здоровяк недовольно оскалился. — Мы ищем, где бы переночевать. Яга заметно напрягся. И, похоже, немного заблудились. Адель поправила кепку и окинула взглядом незнакомцев. Компания состояла из четырех мужчин, двух молодых женщин и старушки, которая ближе всех сидела к самодельной печке. «Так вы, детки, не местные?» — хохотнул тип, похожий на выдру. «Гуляете сами по себе? Или ваши родители где-то рядом? Вокруг ведь полно разбойников, которые выпустят вам кишки, если сочтут, что у вас есть денежки. А они ведь есть, не правда ли?» «Бара, ну что за глупые вопросы?» Третий мужчина достал из-за сапога нож с длинным зазубренным лезвием. «Они ведь сбегут, звеня монетками, не успеешь и глазом моргнуть. К чему лишние разговоры? Предлагаю сразу перейти к той части, где мы убиваем их». Яго схватил Адель за локоть и попятился. «Если грабители нападут, придется воспользоваться помощью ведьм, а это создаст множество новых проблем. Самым мудрым решением казалось сбежать». Но было ясно, эти люди знают город как свои пять пальцев. Они измотают погоней а затем все равно загонят в тупик. «Оставьте их, если вам дорога жизнь!» Неожиданно вмешалась старушка. Вытянув руки, она поднесла ладони к пламени. ну бабушка!» — возмутился Бара, удивленно взглянув на нее. «Они сами заявились. Ты помнишь наш уговор с мэром?» «Мы грабим только тех, кто сам пришел в наш район, и не трогаем остальных. Разве тебе не хочется хорошенько поужинать сегодня?» «Уверен, у этих ребят припрятаны несколько золотых, а на них можно устроить настоящий пир!» «Тронешь девочку, и от тебя даже праха не останется!» Со вздохом ответила старушка. «Ее демоны хорошо о ней заботятся!» «Девочку?» Впервые подала голос одна из женщин, невысокая, с приятными чертами лица и пышной копной черных волос, собранных в тугой хвост. «Бабушка, вы ошибаетесь, здесь два мальчика». «Парень только один, а с ним девочка, одетая как мальчишка». Старушка не отводила взгляда от пламени, которая плясала перед ней и обдавала жаром. И как она догадалась, ни разу не посмотрев на ребят? Тем более, что увидеть лицо Адель под козырьком было не так-то просто. «Кто вы?» – спросила Адель, крепко сжимая в кармане заколдованный камешек. «Мы не враги». Старушка по-прежнему глядела вперед. «Газ, убери оружие, глупое дитя!» «Но немедленно!» Недовольно что-то проворчав, мужчина покорно спрятал нож за пояс и теперь лишь пытался испепелить Адели Яга взглядом. «Вас никто не тронет, обещаю. Ты необычная девчонка, и сама Вселенная оберегает тебя». ягода до боли сжал руку Адель. Она истолковала этот жест, как сигнал сорваться с места и бежать отсюда куда подальше. Но сначала она должна была задать вопрос, который тревожил ее, заставлял нервно оглядываться по сторонам. «Откуда вам известно, кто я?» «Звезды подсказали». «Они говорят с теми, кто умеет их слышать». Старушка вдруг радостно заулыбалась во весь беззубый рот. «Подойди ко мне, деточка. У звезд есть для тебя послание. Но чтобы понять, какое именно, я должна увидеть линии на твоей руке». «Мне все это не нравится», — тихо сказал Яга. «Нам лучше уйти, пока эти ребята снова не начали размахивать оружием». Старушка пропустила его слова мимо ушей. «Возможно, послание поможет тебе в нелегком пути домой. Ведь дорога предстоит длинная. Но ты рискуешь остаться в неведении если сейчас уйдешь. Ты боишься, понимаю. Но если это успокоит тебя, девочка, знай, что ни я, ни мои сыновья и дочери не видели тебя и твоего друга. И кто бы ни спросил, не знаем вас». «И вы здесь не бывали!» Адель вопросительно взглянула на брата. Яга покачал головой, всем своим видом давая понять, что он категорически против подобной затеи. Им стоило немедленно уйти и забыть о странной старушке. Но чем они рискуют? Что теряют? Аделе прежде доводилось иметь дело с предсказаниями, вспомнить хотя бы Соню. До конца она их не понимала, но была уверена, что рано или поздно все детали картины соберутся воедино. «Сестренка!» — простонул Яга, когда она высвободила руку и шагнула вперед. «Ну почему ты никогда меня не слушаешь? Ради всего святого, не делай этого!» Старушка снова улыбнулась и жестом подозвала ее ближе. Лишь подойдя, Адель поняла, почему все это время блеклые глаза неотрывно смотрели в пламя. Их затянула белая пелена слепоты. Хорошо. Старушка взяла ее руку и начала водить шероховатыми пальцами по ладони. Прошло несколько мучительно долгих мгновений, прежде чем она заговорила. Так тихо, что ее могла услышать только Адель. Пало солнце, кости, грязь. К нам идет вороний князь. Воет ветер, кости, мрак. Кто царевне худший враг? Шепчут змеи, кости, ночь, Ты не сможешь всем помочь. Плачет скрипка, снег поет, Скоро этот мир сгниет. — Жуткие у вас предсказания, — сказала Адель. — Зато верные, — старушка улыбнулась. — И почему все провидицы говорят загадками? Услышанное казалось полной бессмыслицей. «Вселенная любит загадки, деточка. Будь внимательна, и узнаешь ответы». Старушка пожала плечами. «Я исполнила то, что должна была. А теперь ступай. Вам пора». Ничего не ответив, Адель вернулась к Яга. Он выглядел бледным и встревоженным. Угрозы со стороны Бара и Гаса больше не было, и она предположила, что брат просто чересчур разволновался». «Для меня было честью встретить тебя», — сказала старушка вдогонку. «Я сохраню твой секрет, будь спокойна. Никто не узнает от меня или моих детей, что ты в скаде». Адель оглянулась и кивнула. «Спасибо». Долгое время брат с сестрой молча пробирались грязными улочками в поисках трактира. Идея найти самое дешевое место теперь казалась не столь удачной. Они снова могли нарваться на местных разбойников. — Так и будешь все делать по-своему? Наконец, не выдержав, спросил Яга. — Я не желаю тебе зла. — Я знаю, — Адель вздохнула. — Не принимай это на свой счет, хорошо? Просто иногда я должна делать то, что тебе не нравится. — Так надо, Яга. Именно поэтому мы сейчас здесь. Я хочу сбежать от всего, но от себя сбежать не могу. Я инкарнат. «И этого не изменить, прости». Говорить подобное было неприятно, но лгать мне еще хуже. той и Адель Фейбер, которая пыталась попасть в клуб адских джентльменов, давно нет. Адель больше никогда не сможет вернуться к жизни обычной журналистки из ШУ. Ведь ШУ стерли с лица земли, инкарнаты отобрали и разрушили почти все, что она любила. Лишь самое дорогое. Брата удалось спасти. Пускай он сейчас злится, но он живой, невредимый и рядом с ней, и она не остановится, пока не убедится, что ему ничего не угрожает. «Это ты, извини!» — он хмыкнул. «Смотря на тебя, я вижу свою сестру и все время забываю о том, что ты теперь что-то большее. Мне просто нужно привыкнуть». Даже в столь ранний час в трактире пыльный сундук было полно посетителей. Сняв комнату и оставив вещи, Адель с Яго спустились в маленький забитый зал. Восемь из десяти столов занимали местные пьяницы. Они без меры локали пиво и орали песни, зачастую довольно неприличного содержания. В воздухе плотной пеленой висел сигаретный дым, от отчего запершило в горле. Поскольку зал располагался в подвальном помещении, окон здесь не наблюдалось и проветрить не представлялось возможным. «Что будете заказывать?» — спросил трактирщик, когда Яга и Адель подошли к стойке. Протирая стакан замусоленной тряпкой, он окинул их безразличным взглядом, а затем кивнул на доску позади себя. Адель прочла скудное меню. Черная краска местами стерлась, но ей удалось разобрать название четырех основных блюд, выведенные мелкими корявыми буквами. «Два больших овощных рагу, пожалуйста». «Не советую», — сказал мужчина, не отрываясь от работы. «Может, тогда жаркое?» Яга облокотился на столешницу. Трактирщик покачал головой. «Тем более не советую». «Хорошо». Адель вздохнула. «Что вы можете предложить?» «Пиво». Он, наконец, оставил стакан в покое. Ну и постную овсянку, но ее обычно никто не берет. Адель согласилась на две порции каши, заняла свободный стол в дальнем углу и принялась осматривать зал, изучая присутствующих. Рабочие, торговцы и несколько женщин легкого поведения, которые время от времени громко хохотали над шутками потенциальных клиентов. На первый взгляд никто не вызывал подозрений, Да и сами завсегдатые трактира, уже хорошенько подвыпившие, не обращали на новых посетителей ни малейшего внимания. Пиво интересовало их куда больше, чем пара невзрачных мальчишек. «Думаю, можно немного расслабиться», — улыбнулась Адель. «Кровати в комнате ужасные, но это в любом случае удобнее, чем спать на полу. После того, как поедим, можем вздремнуть». «Было бы неплохо заглянуть в пекарню до комендантского часа. Вдруг господину Мате и вправду нужны помощники. Пара лишних медиков нам не помешает». «Хорошо, только возьми себе кровать получше», — согласился Яга. «Кстати, возле рынка я видел доску с объявлениями. Стоит взглянуть, вдруг найдется еще какая-то работенка». «Отлично. Но ты ведь понимаешь, что мы не сможем скрываться от инкарнатов всю жизнь». «У меня есть план». Адель замолчала, заметив приближающегося трактирщика. Поставив перед ребятами две тарелки с клейкой серой субстанции, даже отдаленно не похожей на овсянку, он пожелал приятного аппетита и вернулся обратно за стойку. «Выкладывай». Яга начал ковыряться ложкой в своей каше. Все, что задумала, от начала и до конца. Еще раз убедившись, что их никто не подслушивает, Адель кивнула. Она рассказала брату, как, разбирая хлам в подсобке Вильгельмы, нашла странный блокнот, а затем о том, какой секрет скрыт в нем и в трех других. Яга был удивлен, но слушал внимательно, не перебивая. «Да, инкарнатов можно снова сделать людьми», продолжила Адель, проживав отвратительную на вкус овсянку. «Но для этого необходимо собрать все остальные части предсказаний». «Ведьмы помогут мне, когда придет время, но в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы не попасть в руки Луки или Малахии». «И ты готова сделать это?» Брат как-то странно посмотрел на нее. «Превратить их в смертных?» «Возможно. Это непростое решение Яга. У этой медали две стороны. Под властью инкарнатов люди обречены, а без них миру грозит хаос». Сам подумай, когда враждующие инкарнаты сойдутся на поле боя, от планеты мало что останется. Я уже не говорю о том, сколько погибнет людей. Начнется ад, из которого никто не сбежит, поскольку бежать-то некуда. Наше единственное спасение — заставить Вселенную забрать то, что она даровала своим избранникам, и разорвать их связь с планетами. Яга отодвинул тарелку, почти ничего не съев. — Но ты ведь одна из них, ты инкарнат. — И это принесло мне больше горя, чем радости, — печально ответила Адель. — Я даже не могу защитить нас, мы вынуждены прятаться, мне особо терять нечего. Брат, понимающе кивнул. — Те блокноты, где они? Она оглянулась, за соседним столом раздался низкий хохот. Точный мужчина что-то сбивчиво рассказывал своим собутыльникам, то и дело срываясь на смех. Видимо, история была захватывающей, поскольку он усердно жестикулировал и корчил уродливые гримасы. «В надежном месте, не волнуйся о них». «Я волнуюсь о тебе», — возразил Яга. «С чего ты решила, что когда станешь человеком, тебя не попытаются убить за то, что ты сделала?» «В основном люди недовольны правлением инкарнатов. Но есть и те, кто почитает их и считает богами. Адель, ты должна осознавать все возможные последствия своих действий». «Именно поэтому пока не время думать о подобном. Я предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Согласен?» «Хорошо». Он улыбнулся и поднял руки в примирительном жесте. «Сходим в пекарню ближе к трем часам. До заката успеем заскочить на рынок, поискать работу там. Возвращаемся к нашей легенде о братьях и держимся вместе. В этот раз выбери другую фамилию. Если будем часто представляться Чайковыми, нас легче выследят». «Ты прав. Адель оставила в покое несъедобную кашу. Тогда решено». Покинув зал, она поднялась в комнату и устало рухнула на кровать. Было холодно, но сил на то, чтобы развести камин, не оставалось. Отсыревшее покрывало воняло плесенью, но это не помешало Адель почувствовать себя почти хорошо. Брат, плотно укутавшись, уснул, а ей еще какое-то время не спалось. Она вдруг подумала, что все не так уж плохо. Несмотря на все трудности, они с ягой вместе, и сейчас они свободны. Когда Адель проснулась, за окном давно стемнело. Она никак не могла вспомнить, что ей снилось, но внутри все больно сжалось от страха. Присев на кровати, она сонно посмотрела на мирно спящего Яга. На первый взгляд все было в порядке, но жгучая тревога никак не отпускала, грозила перерасти в настоящую панику. Настенные часы показывали без четверти два ночи. А значит, они с братом проспали поход в город. Проклятие! Похоже, Аделю стало намного сильнее, чем думала. Зябко поежившись, она надела пальто и подошла к окну. Блокнот Агнессы во внутреннем кармане неприятно врезался в ребра, когда она прислонилась к ставням и принялась рассматривать улицу сквозь трещины в досках. Пустынную дорогу освещало несколько фонарей, едва различимых в белом тумане. Коснувшись лбом шероховатой деревянной поверхности, Адель попыталась совладать с собой и вспомнить сон. Что же заставило ее так испугаться? Невыразимый ужас охватил ее, когда она, наконец, поняла. Ее разбудил не очередной кошмар об избранниках звезд и алых небесах. Нет, знакомая тяжесть в теле и дрожь в костях. Энергия черной дыры. Лука. Он был где-то поблизости, здесь, в скаде. Рычание пожирателя, раздавшееся под окном, вернуло Адель к реальности. Она попятилась и, сунув руки в карманы, обнаружила, что камешек ведьм пропал. — О, нет, нет! — Адель принялась лихорадочно обшаривать пальто, но безрезультатно. — Только не это, только не... На прикроватном столике его тоже не было. Последний раз Адель держала камешек во время встречи с теми оборванцами. Но как? Как Адель могла его потерять? «Яга!» — позвала она в панике. Брат не ответил, и Адель, подскочив, начала тормошить его. «Просыпайся! Просыпайся же!» «Что?» — он растерянно заморгал. «Что случилось?» «Ты видел его?» Адель схватила рюкзак брата и принялась вытряхивать содержимое на пол. «Видел?» Уловив ужас в ее голосе, Яга быстро выбрался из-под одеяла. «Что видел? В чем дело?» «Камешек! Камешек, который дали мне ведьмы! Он исчез!» «Адель, здесь темно. Может, тебе просто показалось? Давай зажжем свет и вместе поищем. Уверен, он лежит где-то на видном месте, а ты зря нервничаешь». «Нет!» — рявкнула она, когда брат потянулся к подсвечнику. «Лука в городе! Я чувствую!» А рядом с таверной пожиратели. Они знают, что мы здесь. Знают, понимаешь?» Яга покорно отступил к кровати, демонстрируя, что ничего не будет предпринимать. «Просто остановись на минутку. Пожиратели в городе — обычное явление. Они не могут увидеть нас. Вспомни, что сказали ведьмы. То, что они поблизости, еще не значит, что они снова учуяли тебя». Адель швырнула рюкзак на пол. «Ничего». Оберег от демонов тишины и их создателя, бесследно исчез. С улицы донесся протяжный вой пожирателя, заставив ее подпрыгнуть. Взглянув на брата, она поколебалась секунду, а затем протянула ему его пальто. «Мы уходим». «Адель, одевайся!» «Но ты...» «Просто делай то, что я говорю!» Адель бросилась к камину и схватила кочергу. «И держись позади». Мне навредить пожиратели не способны, а вот тебя они могут убить». Дождавшись, пока Яга накинет пальто, она открыла дверь и первой вышла в коридор. Пол под ногами скрипел, шагать приходилось осторожно. В комнатах, мимо которых они проходили, было тихо, не шороха. Но Адель знала, что эта тишина обманчива, и не ошиблась. На лестнице их поджидал пожиратель. Оскалившись, он зарычал. Но броситься не успел. Адель замахнулась. Изо всех сил врезала ему кочергой по морде. И пока тварь не пришла в себя, рванула вниз, таща яга за собой. На первом этаже демонов не было. Добравшись до входной двери, Адель отодвинула засов. Нажала на ручку и вылетела на улицу. Впрочем, радоваться было рано. Едва сделав шаг, Адель попала прямиком в объятие Луки. «Спасибо, что так быстро», — произнес инкарнат черной дыры. «Я был уверен, что придется ждать немного дольше». Оттолкнув его, Адель снова крепко сжала ладонь Яга и бросилась в сторону соседней улочки. Охваченная паникой, она совершенно не осознавала, что бежать уже бессмысленно. Она не сделала и десяти шагов, когда ее крепко схватили за шиворот и, отцепив от брата, швырнули на землю. «Нет!» Выдохнула Адель, царапая промерзлую землю. Она вернулась туда, откуда начала, и понимание этого пригвоздило ее к месту. Слезы застили глаза, реальность превратилась в размытое пятно. «Нет!» «Ты так ничему и не научилась, дорогая!» Лука недовольно покачал головы. «Ты ведь это знаешь, правда?» Она зарычала в бессильной злобе и, подняв голову, увидела Яга. Он стоял позади Луки и выглядел таким испуганным, что, казалось, мог потерять сознание в любую минуту. «Я не хотел этого», — продолжал Лука, наблюдая за ней. «Но ты даже не слушаешь меня». С этими словами он наклонился и поднял кочергу, которую Адель выронила при падении. Прокрутив ее в руке, он развернулся и ударил Яга в живот. Брат вскрикнул и, согнувшись пополам, рухнул на колени. «Нет!» Адель ринулась вперед, но Лука жестом велел не двигаться и, бросив кочергу, вздохнул. «Мне что, каждый раз делать что-то плохое, чтобы ты обратила на меня внимание?» «Ты за это ответишь!» — выплюнула она, поднявшись. «Просто смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Разве я о многом прошу?» Адель смахнула злые слезы и, впившись в него тяжелым взглядом, крепко сжала кулаки. Ненависть бурлила внутри, словно раскаленная лава. К несчастью, ведьмовской браслет остался в рюкзаке, и воззвать за помощью к чародейкам было невозможно. К тому же Адель понимала, достаточно одного касания луки, и от яга даже мокрого места не останется. Инкарнат черной дыры был слишком близко к брату, чтобы рисковать. «Отведите его к экипажу», — обратился к кому-то Лука. «Свяжите его и охраняйте до тех пор, пока мы не прибудем к месту назначения». Адель только сейчас обратила внимание, что он не один. На некотором расстоянии стояли Арфаксат и Ирвинг, а также несколько незнакомых мужчин, скорее всего, повстанцев. Она была так испугана, что даже не заметила их. «А если понадобится, избейте», — добавил Лука. «Не смейте», — прошипела Адель, наблюдая, как его люди окружают яга. Инкарнат черной дыры тем временем подошел вплотную и, заложив руки за спину, наклонился, словно собирался поцеловать ее. «Прости, Адель, но я не могу отпустить тебя». Она нервно рассмеялась. «Я должна быть удивлена?» «Нет, но если я скажу, что мне жаль, ты поверишь?» Почти прошептал он. Взглянув поверх его плеча, Адель увидела, что руки Яга уже связаны. Двое повстанцев ухватились за свободные концы веревки и поволокли брата вниз по дороге. Шагал он с трудом, но это никого не волновало. Инкарнаты последовали за пленником. «Кажется, это твое». Лука протянул Адель потерянный камешек-оберег. «Весьма недурно. В какой-то момент я даже начал беспокоиться. Придется ли мне снова увидеть тебя? Считай это комплиментом. Очень немногим удается заставить меня беспокоиться». «Как ты его достал?» «Ничего особенного. Тебе стоит быть более внимательной». Адель с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. «Непременно учту». Огрызнулась она и отправила камешек в ближайшую лужу. Инкарнат черной дыры ухмыльнулся. «Пока ты здесь занята своим маленьким приключением, кое-кто очень жаждет встречи с тобой». Первый промелькнула тревожная мысль об адских джентльменах, которые уже должны были вернуться на побережье туманов. Но Исайя нашел бы способ защитить их в случае необходимости и увезти в безопасное место. К Малахии Лука не смог бы подобраться просто так, а больше никого, кто желал бы с ней встречи, Адель не знала. «Что ты имеешь в виду? Скоро узнаешь». «Лука, что ты сделал?» «Я решил преподнести тебе последний подарок». Он рывком притянул Адель к себе и добавил. «И я жду, что на этот раз ты его оценишь».